Глава 14 Существо и призрак застыли друг напротив друга. На какой-то момент они одновременно замолчали, и я запоздало понял, что снаружи доносятся выстрелы и взрывы. Похоже, на особняк кто-то напал, и я даже догадывался, кто именно. Старик Макаров сдержал слово и смог устроить своевременное появление Князева. Не знаю, хорошо это или плохо но основная часть охраны Орлова теперь точно будет занята снаружи. После недолгой паузы Садако вновь потянула ко мне свои щупальцеволосы, но Мэйли с легкостью обрезала их своими пальцами. «Мой!» — прошипело существо, и для следующей атаки уже выбрала призрака. Раньше она с легкостью развоплощала Мэйли одним лишь взмахом руки, но теперь все изменилось. Призрак стал значительно сильнее, и это не мудрено ведь она высосала из меня такое большое количество душевной энергии. Еще чуть-чуть, и Садаку не останется вообще ничего, и ей придется вернуться в свой колодец голодной и очень грустной». Джен явно не могла понять, что ей делать дальше. Оба существа были не в ее весовой категории, но и бросать меня она не собиралась. «Роман, бежим отсюда!» — шикнула она мне. «Пока есть возможность». «Беда в том, что далеко мы бы все равно не убежали». Мэйли не может находиться на расстоянии больше десятка шагов от меня. Ее просто потянет следом за мной. Да и убегать от существа, способного найти меня в любой точке мира, задача совершенно неуполнимая. К сожалению, времени объяснять все это Джен у меня не было, поэтому я лишь отрицательно покачал головой, раскладывая на полу перед собой защитные Гофу. Пусть они и слабо действуют на Садаку, но так мне точно будет спокойнее. И в случае чего Гофу дадут нам ценные секунды форы. «О, жесть какая!» — прокомментировал голос рядом со мной. И из воздуха появился хухлик. «Нет, ничего хуже двух голодных женщин, борющихся за мужчину». Очень странное, но в принципе точное описание нашей ситуации. «Ты где был?» — Возмущенно спросил я, не сводя глаз с противостояния Садаку и Мэйли. «Вообще-то я делал так, чтобы разговор Орлова с Князевым прошел в максимально недружелюбном ключе. Так что тебе стоило бы сказать мне спасибо». «Спасибо» послушно сказал я. «А что ты сделал?» По большому счету мне было плевать, но нервы задали вопрос за меня. «Да заставил одного из охранников Орлова спустить курок, когда они переговоры вели. И понеслась у них там жесть. Давно я такого месива не видел». В этот момент дом сильно тряхнуло, и раздался звон разбитых стекол. Если особняк Орлова оборудован так же, как у Михайловых, то стекла здесь бронированные. Были. Такие разбить довольно сложно, но люди снаружи справились. «Это Князев?» — на всякий случай уточнил я. «О, да!» — подтвердил Кухлик. «И он очень зол. Целую армию привел с собой. А что с призраком? Откуда у нее лицо появилось?» «Из банки», — отмахнулся я, внимательно наблюдая за боем. К сожалению, я мало чем мог помочь Мэйли, помимо продолжавшей поступать к ней через печать на моей руке душевной энергии. «Мэйли, ты справишься с ней?» Решил я мысленно спросить у призрака, надеясь, что полтергейст еще в достаточно адекватном состоянии, чтобы ответить. «Убью!» — завизжала у меня в голове Майли. Похоже, после преображения ее словарный запас существенно уменьшился. Спустя пару мгновений от нее неожиданно пришел более осмысленный ответ. «Она сильнее меня!» Звучит мне слишком оптимистично. «Интересный факт». Если дерутся два очень быстрых создания с мгновенной регенерацией, то бой может очень сильно затянуться. И тогда главным ограничением становится наличие достаточного количества энергии. У призрака была батарейка по имени Роман Михайлов, а вот Садаку держалась только за счет накопленного до этого момента. Впрочем, я же не знал, сколько людей она сожрала. Вдруг ее запасы бесконечны. Черные волосы существа, только внешне похожего на девушку, восстанавливались практически мгновенно, продолжая атаковать Мэйли. А та едва успевала рвать их на части. Но на самом деле Садаку интересовал я, а не призрак. Поэтому, поняв, что так просто от Мэйли не избавиться, она пошла на пролом. В отличие от призрака, Садаку летать не умела. Зато, выстрелив волосами в стороны и пробив ими стены и потолок, она использовала их вместо щупалец, быстро вытолкнув себя вперед, минуя призрака, и устремилась ко мне. Мэйли была вынуждена заблокировать ее, чтобы не допустить ко мне, и оказалась буквально сметена. Мгновение и призрак разорван поперек на две части. Но в этот раз она не разуплатилась, верхняя часть туловища взлетела в воздух и проткнула существо со спины всеми девятью когтями, прицепившись к ней словно к клещ. садаков взвизгнула от боли, а ран на ее теле брызнула черная кровь. Но она упорно отталкивала себя от стен, двигаясь все ближе и ближе к нам. Что удивительно, белое платье оставалось чистым, мгновенно избавляясь от пятен крови. «А вот теперь надо валить», — отчётливо понял я. Кухлик тут же растворился в воздухе, а мы с Джен побежали обратно по коридору. К сожалению, плана дома у меня не было, и куда мы бежали, я не имел ни малейшего понятия. Защитные гофу сыграли свою роль, задержав Садаку на пару секунд, которых нам хватило, чтобы скрыться за поворотом и столкнуться нос к носу с двумя охранниками, прибежавшими на к Садаку. Джен среагировала мгновенно, уложив обоих двумя меткими выстрелами. Полагаю, предвидение подготовило ее к появлению противников еще до того, как мы завернули за угол, и, похоже, она даже обрадовалась, встретив опасность, с которой могла справиться сама. Я остановился и бросил на пол еще несколько защитных Гофу, чтобы хоть немного задержать Садаку. «Куда дальше?» — спросила Джен. «Чтоб я знал. Недавно я жаловался, что все вокруг решают за меня, что мне делать. Забудьте». Вариант с решением своих проблем самому выглядит еще хуже. Вперед! выдал я самый логичный ответ. Одна из дверей на нашем пути открылась, и из нее высунулось настороженное женское лицо. «Брысь ⁇ Брысь! ⁇ крикнула на нее Джен. Женщина тут же захлопнула дверь, но было слишком поздно. Саддаку ее заметила. А может она бы почувствовала живого человека в любом случае, но этого мы уже не узнаем. Пролетая мимо существо замедлилось и выстрелила прядью волос сквозь деревянную дверь. Раздался вскрик, обрывавшийся хрипом, и одним обитателем особняка Орлова стало меньше. Мэйли все так же висела на Садаку, накрепко вцепившись в полу-иллюзорную плоть своими когтями. Но существо просто решило не обращать на нее внимания, полностью сосредоточившись на мне. «На улицу!» — скомандовал я. «Раз уж вся охрана там, то и нам следует вывести Садаку на них. Тем более, что плана дома я не знаю» и мы в любой момент можем забежать в тупик». Джен последовала примеру зайчи губы и вышибла ближайшую к нам дверь в комнату. Окна уже были разбиты, поэтому ей оставалось лишь одним взмахом руки очистить торчащие осколки. «Прыгай, я следом», — с корговоркой проговорила она. Я даже отвечать ничего не стал, а молча залез на раму и спрыгнул вниз. Второй этаж — это не очень высоко, когда смотришь снизу, но вот спрыгнуть, а главное — удачно приземлиться, оказалось не так-то просто. Особенно в моей физической форме. Но я каким-то чудом справился, лишь немного отбив себе бок. Главное, что ничего не вывихнул. Джен же приземлилась будто кошка, тут же схватив меня за руку и буквально потащив на себе прочь от дома. Людей во дворе видно не было, зато к нам навстречу тут же направились несколько разговорчивых призраков девушек. У одной отсутствовали уши, а вторая просто была зверски убита и несла на себе следы десятков ударов ножом. Мне больно! кричала одна из них. «Гриша, не надо!» «Отпусти меня!» — шептала вторая. Третья же, потерявшая руку, оказалась значительно более адекватной и указала нам оставшейся рукой направление. «Бегите туда, там стена разрушена, вы сможете выбраться наружу!» Зацикленные же старательно лезли к нам в лицо, просительно вглядываясь в глаза и ожидая хоть какой-то реакции. Но нести вред они никак не могли, разве что немного перекрывали обзор. А развеивать их у меня совершенно не было времени. Вообще их всех стоило бы упокоить по всем правилам и обязательно связаться со всеми родственниками. Если выживут, то обязательно этим займусь. Все мои защитные Гофу задержали Садаку максимум секунд на пять. Поэтому она появилась в окне спустя несколько вздохов после нас. И нет, мы и не оглядывались, полностью сосредоточившись на беге. Но ее трудно было не услышать. «Май!» — кричала она. «Почему? Но почему с момента появления в этом мире мной интересуются только мертвые девушки?» Возле разрушенной стены мы на мгновение притормозили. Под кирпичами виднелись пятна крови и торчали чьи-то ноги. А снаружи творился настоящий армагеддон. Выстрелы автоматов и турелей, стоящих на крыше здания, взрывы и крики. Все эти звуки были заглушены примерно в половину. Словно кто-то вручную убавил громкость. И интуиция подсказывала, что дело в защитном поле, поднимающемся прямо от стены. Оно явно не спасало от любого урона, раз стена все таки пострадала. Но зато точно защищало от пуль и осколков. «Туда?» — уточнила Джен. «Конечно», — без особой уверенности ответил я. «Такой и был план». Хотя в теории он выглядел куда логичнее, чем сейчас. «Прятаться от желающего сожрать меня существа на поле боя? Какой идиот это придумал? Ах да, это же был я». Садаку летела за нами, отталкиваясь волосами от земли, словно огромный паук на длинных, но тонких черных ножках. Еще одним штрихом к сходству с пауком был висящий на спине существа кокон, в котором она запечатала Моили. Не знаю, было это случайно, или Садаку действительно додумалась, что после того, как она убьет меня, призрак в любом случае останется без сил и разуплотится. Моили фанила бессильной яростью, но сил, чтобы вырваться у нее не хватало. А продолжать делиться своей душой я откровенно опасался. Поэтому нам ничего не оставалось, кроме как перемахнуть через остатки стены и побежать дальше. Разумеется, защитное поле с легкостью пропустило нас наружу, будучи односторонним. Сделав всего несколько шагов, мы будто прошли сквозь невидимый пузырь и нырнули в самый эпицентр боевых действий. Оказавшись наружу, Джен тут же повалила меня на землю и поволокла под защиту какой-то груды железа, еще недавно бывший чем-то вроде боевой машины. По железке тут же зазвенели удары от пуль. Как я и думал, полупрозрачное поле за нашей спиной частично защищало от осколков, которые вязли в нем и опадали на землю. А подобных снарядов в самых разных вариациях, летящих во все стороны, на поле боя было очень много. И далеко не все из них состояли из железа. Некоторые выглядели как небольшие сосульки, то ли действительно ледяные, то ли стеклянные. «Получается, всю эту войнушку, по большому счету устроил я?» со смесью ужаса и восхищения, подумал я. «Ничего себе!» Оглядываясь по сторонам, я даже на какое-то мгновение забыл, что за нами гонится Садаку. Оказывается, охрана Орлова состояла из огромного количества людей. Я об этом даже и не подозревал. А уж сколько у него было боевых роботов, похожих на цыплят из рыбакопа. Правда, на ногах оставалось лишь не меньше десятка. Но еще раза в два больше уже превратились в груды железа. Все пространство перед особняком, еще недавно засаженное аккуратной травкой, Теперь было вдоль и поперёк перерыто взрывами. Основная часть защитников пряталась за стенами, продолжая поливать нападающих из автоматического оружия. А вот цыплята занимали первую линию обороны. Со стороны осаждающих в бою участвовали транспортные средства, выглядевшие как смесь танка и спортивной машины с пулеметными башнями. А вот самих нападавших было значительно меньше, но выглядели они куда внушительнее, больше пользуясь различными способностями, чем огнестрелом. Прямо на моих глазах один из бойцов выпустил огромный огненный шар, взорвавший очередного цыпленка, и тут же ледяная полусфера прикрыла его от ответных выстрелов. Когда в проломе появилась Садако, над полем боя на какое-то время воцарилась тишина. «Это, б***, что?» — раздался мощный бас. «Орлов, с каких пор ты существ нанимаешь в охрану?» «Это ты еще во дворе у меня не был!» — раздался крик ему в ответ. «Май!» — забежала Садаку так высоко, что у всех окружающих зазвенело в ушах. Вообще, я начал понимать, почему изначально ее рот был зашит. С тех пор, как она разорвала холщовые нитки, Садаку просто не заткнуть. «Куда бежать?» — лихорадочно подумал я. «Если мы голову поднимем, нас же обязательно пристрелят. И неважно кто — люди Орловы или Князева». Хотя был один неплохой шанс, что Макаров отправил сюда Князева не просто так и все-таки предупредил его обо мне. Тогда в нас стрелять не станут, по крайней мере, сразу. Не стреляйте! Закричал я, выглянув из-за укрытия. Свои! Черт знает, почему я крикнул именно это. Ты еще кто! зло крикнул бас. Меня зовут Роман Михайлов. Орлов похитил меня в тот момент, когда ваша жена пыталась меня спасти, проорал я. Он держал меня в плену и пытал. В этот момент сада курванула вперед. Но защитное поле, спокойно пропустившее нас с Джен, по какой-то непонятной причине решило заблокировать существо. Правда, я рано обрадовался, долго оно не продержалось. Раздался очень громкий звук лопнувшей струны, и купол просто исчез. «Бежим!» И выбора у нас все равно не было. Поэтому я мысленно проклял свои навыки планирования, и мы с Джен побежали прочь от особняка в сторону застывших метрах в пятидесяти военных автомобилей. Чёрт знает почему, но в нас не стало стрелять ни та, ни другая сторона. Во всяком случае, сразу. А когда люди Орлова опомнились и открыли по нам огонь, кто-то из людей Князева закрыл нас от пуль уже виденным мной полусферическим щитом. Голубцы. Лучше бы выбрали в качестве цели не худого бледного парнишку в компании с женщиной-телохранителем, а опасное существо, передвигающееся на паучьих лапах. Потому что садаку не слишком понравилось, что кто-то пытается испортить ее законную добычу. И вместо того, чтобы последовать за мной, сначала она решила расправиться с людьми Орлова. «Моё!» — взвизгнула она и рванула прямо на них. Разумеется, охрана отстреливалась. Пули пробивали тело Садаку, но дырки затягивались прямо на глазах. А черные тонкие волосы атаковали ближайших к ней противников, кого-то разрывая на части, а кого-то превращая в иссохшие мумии. Очевидно, она даже умудрялась на ходу перебирать, кто соответствует ее вкусовым предпочтениям, а кто нет. Моя лижа оставалась висеть у нее за спиной в коконе, и чем дальше я убегал от существа, тем более сильную боль транслировал мне призрак, физически неспособный находиться на большом расстоянии от меня. Мы же в это время успели добежать до машин, где нас тут же без царемона схватили, очень профессионально обыскали и отобрали все вещи. «И кто же ты?» – раздался уже знакомый мне звучный бас. И перед нами предстал крепкий бородатый мужчина, под 2 метра ростом, одетый в черную броню на манер мотоциклетной, как и все окружавшие нас бойцы. Очевидно, это и был Князев. Что ж, он полностью соответствовал своей фамилии и напоминал современную версию князя-богатыря из русских сказаний. «Роман Михайлов», — вновь представился я, морщась от доносящихся от ли отголосков боли и ярости. «Макаров не предупреждал обо мне?» «Предупреждал, но я отлично знаю Михайлова, и у него только два ребенка каждый раз это слышу я приемный князев поморщился допустим что с рукой орлов переломал пальцы раздраженно ответил я черт с ними вон то существо куда опаснее чем все люди и боевые машины орлова вместе взятые вокруг раздалось несколько смешков разберемся отмахнулся мужчина и не с такими справлялись он смерил взглядом джен а ты кто телохранитель тяжело вздохнув ответила женщина Мужчина посмотрел на мою травмированную руку, потом вновь на Джен и неодобрительно покачал головой. Наш разговор прервал очередной виск Садако. Садаку. Ох, и зря же люди Орлова открыли по мне огонь. Несмотря на сильное желание сожрать мою бедную душу, сначала она решила расправиться с надоедливыми преградами. Видимо, для нее я был чем-то вроде десерта. Она бесновалась среди вооруженных людей и двуногих роботов, подобно стихийному бедствию оставляя за собой лишь переломанные тела и механизмы. Такими темпами нам никого не останется, насмешливо заметил один из бойцов. "Нам же лучше", ответил второй. Лиц бойцов я не видел, поскольку все они были скрыты защитными масками. Только сам князев оставался без маски, поэтому я мог видеть выражение его лица. "Знаете, я думаю, пора с этим заканчивать", пожевав губы, сказал он. "Лучше убить это существо, пока оно занято людьми Орлова". «Накроем всех разом!» Князев посмотрел на нас с Джен. «Вы двое, сидите здесь, разберемся с вами потом!» Как будто я был против. У меня уже начала раскалываться голова от эмоций Мэйли, и единственное, чего мне сейчас хотелось, это чтобы все наконец-то закончилось. Навскидку с Князевым было порядка двух десятков бойцов, и все они пошли в наступление на особняк, методично забрасывая остатки охраны Орлова и продолжавшую бесноваться Садаку самыми разными снарядами. Классические фаерболы, ледяные стрелы, камни, молнии разного цвета. Пожалуй, впервые я видел столько боевых способностей. Я давно уже понял, что в этом мире каждый человек обладал ограниченным числом навыков. Это вам не магический мир со множеством заклинаний, а скорее X-мен. Тем более, что и частицы в крови, отвечающие за способности, называли X-телами. Как знали, как знали, сам князю в атаку не пошел оставшись с нами смотреть за происходящим со стороны с помощью небольшого бинокля. При этом он не оставался безмолвным зрителем, выдавая короткие команды по микрофону, сделанному на манер наших старых громоздких ушных гарнитур. «Дон, убери оставшуюся турель! Фант, прикрой его! Огневики, сосредоточись на существе! Огонь наносит больше всего урона!» Так, за короткий промежуток времени, выяснилось, что Орлов и вся его оставшаяся охрана ничего не могли сделать против настоящих оперативников СБРУИ. И даже Садаку буквально разорвало на части многочисленными атаками. Князь все таки был главой СБРУИ, и все пришедшие с ним люди, по сути, являлись кем-то вроде демоноборцев. А я видел этих демонов. Чтобы с ними справиться, нужны были недюжинные силы, которые они и демонстрировали. У меня возник только один вопрос. Что они делали до этого момента? С их навыками и силой снести всю защиту особняка и перебить охрану не составило бы никакого труда. Я даже не удержался и задал этот вопрос Князеву в перерыве между его приказами по рации. «Не недооценивая огнестрельное оружие и боевые машины. Мы даже рыпнуться не могли из-за защиты, пока не появилось это существо. Разбило защитные куполы и отвлекло их внимание». Князев вновь обратился к биноклю и рации. Объяснение неожиданно продолжила Джен. Способности хороши в городских боях или когда противников не очень много. В прямом же столкновении все равно решает оружие, тихо сказала она. Если подумать, то чем больше я наблюдал за боем, тем больше применяемые способности напоминали не X-Men, а аниме Наруто. Все-таки X-Men предполагал всего одну фиксированную способность, а каждый из бойцов князева использовал по несколько, пусть и схожих способностей одной стихии. Да и управление подобными способностями явно требовало долгого обучения, что также было ближе к техникам ниндзя скрытых деревень. С защитниками было покончено менее чем за 10 минут. Среди бойцов Князева были раненые, но никаких потерь. Все это я слышал по докладам, стоя рядом с ним. А самое приятное лично для меня было то, что Орлова взяли живым. Хотя если бы его убили, наверное, все было бы куда проще но увидеть его захваченным и оправдывающимся перед Князевым это дорогого стоило. Орлова привели в мощных стальных наручниках, больше похожих на ультрасовременные кандалы, вероятно, блокирующие применение способностей. Ежу понятно, что он, как и многие другие представители известных семей здесь, на островах, обладал какими-то способностями, и явно далеко не самыми слабыми. «По какому праву вы напали на мое поместье?» Трудом сохраняя уверенный и спокойный вид, спросил Орлов. Очень странный вопрос от того, кто недавно пытался убить мою жену, насмешливо ответил князев. Это была ошибка. Я уже говорил, и даже извинился перед тобой. Извинился, согласился медведоподобный мужчина. А потом твои люди открыли по нам огонь. Я не отдавал такого приказа. Это была ошибка. Не слишком ли много ошибок, изогнул бровь князев. Губернатор не простит тебе мою смерть. То же самое это отлично понимаешь, твердо ответил Орлов. Одно это нападение уже достаточная причина, чтобы уволить тебя из бруи без выходного пособия. Не усугубляй. И князев реально на какое-то время задумался над его словами. Во всяком случае, мне так показалось. Я этого допустить не мог, поэтому поспешно вмешался. Простите, не знаю, поможет ли это, но в доме Орлова есть тайная комната где его сын хранил части тел убитых им девушек. А во дворе захоронены их тела. орлов старше наверняка знал обо всем этом и прикрывал сынка. «Что?» — переспросил Князев. «Части тел? Серьезно? Орлов тут же напрягся. Голубые глаза пронзили меня холодным, ненавидящим взглядом. А речь мужчины стала значительно быстрее. «Не слушай ты его! Откуда ему вообще знать, что находится в моем особняке? Это же всего лишь мальчишка, доходяга!» «Он, бледный, руки дрожат, явно же больной на всю голову. Кто он такой вообще?» «А то ты не знаешь», — прищурился Князев. «Роман Михайлов, сын знакомого нам обоим Евгения Михайлова». «Мы оба знаем, что у Михайлова есть только два ребенка, Ника и Виктор». «Ага, Еще скажи, что ты его не похищал, и не вздумай врать». Князев кивнул одному из своих людей. Мне скажут, если ты будешь не до конца честен со мной? Похищал, в легком смятении признался Орлов. Но не сейчас. И вообще этот парень псих. Это он привел сюда ту тварь, убившую половину моих людей. Достаточно отдать его тому существу, и оно уйдет. Так мы уже избавились от нее, заметил один из бойцов. Черт, точно. Я совсем забыл о Садаку. Неужели бойцы Орлова действительно смогли справиться с ней? То есть я спасен от проклятия? Но тогда Мэйли должна была освободиться или разуплатиться. Майли, Майли, ты где? Словесного ответа я от нее не получил. Но вот эмоций было более чем достаточно. Все те же злости, ненависть и бессилье. Вот только боль от того, что удалилась от меня на большое расстояние, она сейчас не испытывала. Подожди, ты все еще на спине у Садако? Э, а этот колодец всегда здесь стоял? Задаченно спросил один из бойцов у меня за спиной. «Какой еще колодец?» Я даже не успел обернуться, когда что-то дернуло меня за ноги так сильно, что я со всего маха ударился лицом о землю. Еще один рывок, я больно бьюсь ногами о камни и начинаю падать куда-то в темноту. Прошло несколько вздохов, и меня полностью скрутило по рукам и ногам так, что я едва мог дышать. Я завис вверх ногами в полной темноте и одиночестве, которое продлилось очень недолго. Лицо Садаку появилось прямо передо мной, подсвечивая бледно-голубым светом. Такая себе сцена из «Человека-паука». Хотя романтика здесь и не пахло. «Мой!» — прошепела девочка. Хотя едва ли она сейчас походила на девочку. Лицо существа существенно преобразилось, превратившись в оскорёженную злобой маску мерзкой полуразложившейся старухи. Видимо, люди Орловы и демоноборцы все таки сильно ее потрепали. «Ты...» Волосы Садаку проникли мне в горло, прежде чем я успел сказать хоть слово. Я тут же почувствовал, как душевная энергия утекает из меня с невероятной скоростью. В то же время еще один ручеек продолжал уходить к Мэйли. Почувствовав, что я в смертельной опасности, призрак тоже попытался вытянуть из меня больше энергии, чтобы наконец-то выбраться из ловушки Садаку. Я был словно пакетик с соком, в который подружки вставили две трубочки и теперь старательно высасывали живящую влагу, соревнуюсь кто быстрее. И тут меня осенило. Макаров же говорил, что у проклятия есть и обратная сторона. И чисто технически мой, заверенный печатью, контракт с Мэлли может быть сильнее, чем проклятие Садако. А значит, есть вероятность, что если я позволю призраку выкачать из меня абсолютно всю энергию, то по закону сообщающихся сосудов, затем она примется и за существо. Можно было бы назвать это риском, но по факту другие варианты все равно отсутствовали счет шел на секунды и времени на размышления не оставалось, поэтому я отдал Мэйли команду активировать печать на максимум и позволил энергии свободно течь в ладонь. А Мэйли не нужно было уговаривать, она одарила меня волной радости и сполна воспользовалась этой возможностью. Печать засветилась так ярко, что мгновенно осветило темное пространство вокруг. Правда толку от этого особо не было, поскольку нас окружала лишь пустота. Последним, что я увидел, прежде чем потерял сознание, были когти Майли, разорвавшие Кокон и появившиеся из-за спины Садаку.